Глава 28. бенкрофт зажег новую сигарету от окурка предыдущей, взял папку, которая лежала поверх самого свежего слоя мусора, захламлявшего стол, затем откинулся на спинку кресла, закинул ноги одну на другую и начал просматривать материалы. Чуть раньше Стелла собрала все, что сумела найти о вампирах в архиве газеты, и с недовольным видом вручила главному редактору. Девчонка выглядела разъяренной и имела на это полное право. Ее вынудили сидеть в старых развалинах бывшей церкви в самый разгар жары. И то, что это делалось ради ее же безопасности, ничуть не утешало. Подростки не верят, что могут умереть. Чаще всего им не приходится убеждаться в своей неправоте, разве только совсем не повезет. С другой стороны, Стелла уж точно была необычной хотя и неизвестно, насколько именно. И этот факт служил одним из источников тревог. Бэнкрофт наблюдал лишь крупицу ее способностей, но знал, что их хватило для уничтожения половины дома Грейс, когда девчонка разозлилась. Он, по сути, взял под свое крыло ходячую ядерную бомбу без предохранителя. Хотя она оказалась трудолюбивой и дотошной, следовало дать ей должное. Просматривая материалы, Бэнкрофт, Видел потому, как скомпонованы статьи, что у Стеллы есть особое чутье на интересные истории. Если все сложится удачно, она сможет стать отличным журналистом. Сами заметки были в основном такими, как он ожидал. Многочисленные заявления о встрече с вампирами, собранные со всего мира. А также информация про отдельных личностей, которые вели образ жизни сангвинарианцев. Вроде того Виктора, обнаруженного Ханны и Реджи. Среди материалов нашлась и одна статья о раскопанной в 2013 году древней могиле, откуда эсгумировали два тела с металлическими штырями в сердцах. Больше всего набралось разной ерунды. Кровососущие козы из Южной Америки, фестивали вампиров, целая община санквинарианцев. Стелла даже включила в файл статью из «Вечерних новостей» про тематические показы фильмов в «Рокси», похожую на обычный пресс-релиз с самым общим упоминанием призрака рыдающей девушки, которая обитала в здании кинотеатра. Тему дополнял материал из странных времен, написанный Реджи еще в ту пору, когда Бэнкрофт не работал здесь редактором, доказательством чему служило совершенно необузданное использование журналистам прилагательных. В заметке излагалась гипотеза, что плачущее привидение раньше было девушкой, которая играла на органе еще тогда, когда Рокси являлся концертным залом. Бедняжку бросил у алтаря жених, после чего та покончила с собой на рабочем месте. У Бэнкрофта закралось подозрение, что историю придумали владельцы кинотеатра с целью собрать побольше денег на пожертвования и восстановить старый орган. Повезло, что они не решили приобрести автомат по продаже презервативов, Страшно даже вообразить, какого призрака могла бы породить фантазия предприимчивых дельцов. Из всех многочисленных упоминаний вампиров, с разных концов света не нашлось ничего, что дало бы правдоподобные объяснения. Каким образом Филипп Батлер превратился из айтишников в кровососа за одну ночь? Бэнкрофт теперь понимал, почему заволновались доктор Картер и ее теневые покровители. у этой истории Явно росли откуда-то ноги. И что тревожнее всего? Зубы. Его размышление прервал звук распахнутой двери в кабинет. Внутрь влетела Грейс, одновременно стуча в деревянную створку, как потакание совершенно непонятной прихоти начальника. И выдохнула Он на линии. Входи, входи. Что? Не обращая внимания. Поморщился Бэнкрафт. «Он на линии!» — повторила Грейс, нетерпеливо тыкая пальцем в сторону приемной. «Боюсь, тебе придется немного сузить круг звонящих, чтобы я понял, о ком идет речь». «Мистер Уильямс, тот строитель». «Теперь ясно». «Тот, кто ремонтировал нашу ванную и... ну, сам знаешь». Грейс понизила голос. «Как не иронично, ты сообщила даже слишком много подробностей» что теперь делать? Он хочет поговорить с тобой. Так, я знаю, что телефон где-то здесь. Бэнкрофт случайно сбил со стола стопку книг и обрадовался. Вот он. Затем наклонился и снял трубку. На какой линии? У нас только одна. Тогда и говори, на первой. Фыркнул редактор и нажал на кнопку, принимая звонок. Слушаю. «Здравствуйте, это мистер Бэнкрофт?» Голос строителя звучал, как у человека, намеренного вести разумные переговоры. «Да, а вы Дариус Уильямс? Хочу спросить кое-что важное. Когда у вас день рождения?» «Что?» «День рождения! Быстрее, быстрее, быстрее!» «24 августа. Это многое объясняет». «В самом деле?» Удивился Уильямс, явно не ожидавший такого поворота беседы. «Дева, а какое-нибудь представление об основах фэн-шу имеете?» «Ну, немного знаю». «Великолепно. А понимаете, какими последствиями грозит появление дракона, если первым делом он увидит туалет?» «Не вполне, но...» «Вот и я нет», — перебил Бэнкрофт. «Но почти уверен, что это приведет к катастрофе, настоящей катастрофе. Простите, но я нанял вашу компанию, думая, что вы учитываете культурные особенности клиентов». «Что?» «Один из сотрудников газеты родился в Азии». «Что?» Повторил Уильямс. «Извините, но у меня просто не остается иного выбора, кроме как прибегнуть к услугам другой строительной фирмы, которая полностью переделает обстановку». «Не нужно!» — взмолился Уильям с отчаянием. «Послушайте, давайте не будем торопиться. Я вижу, что произошло досадное недоразумение. Конечно, наша компания внесет все требуемые изменения в первоначальный проект и произведет все работы по переделке бесплатно». «Бесплатно?» «Да, бесплатно. Как вы смеете намекать, что я не в состоянии расплатиться?» «Что? Нет, я... Разговор окончен!» Бэнкрофт швырнул трубку и посмотрел на Грейс. «Готово!» «Один из сотрудников газеты родился в Азии?» Повторила она. «Так и есть. Тебе следует обращать внимание на подобные вещи». «А ты можешь назвать имя этого сотрудника?» «Конечно могу!» «Вперед!» Фыркнула Грейс, скрестив руки на груди и выжидательно изогнув брови. Из приемной донеслась трель телефонного звонка. «Полагаю, это мистер Уильямс», — прокомментировал Бэнкрофт. «Скажи ему, что до конца дня я на совещании, и что позднее ты попытаешься уговорить меня принять предложение». «Ха!» — покачала головой Грейс. «Чтобы поверить в такое, нужно совсем тебя не знать». «И проинформирую вышеупомянутого сотрудника, что наш строитель находится на грани отчаяния». Если я могу судить, а я могу, то истинный наниматель мистера Уильямса наверняка захочет с ним побеседовать. Выше упомянутого сотрудника? Того, который родом из Азии. Каким-то чудом тебе удалось сделать это заявление еще более оскорбительным. Ты разве не слышишь, как звонит телефон? Бэнкрофт указал в сторону приемной. Грейс еще раз покачала головой и вышла он снова откинулся на спинку кресла и вернулся к чтению материалов из папки Бармача. Как смеет эта женщина намекать, что я не знаю имен своих подчиненных. Следующей попалась статья из прошлогоднего номера странных времен про нападение на музей восковых фигур Уэльси. Там утверждалось, что неизвестный злоумышленник вламывался внутрь и кусал за шею экспонаты знаменитостей, причем только англичан, что наводило на размышления насчет культа валийских вампиров-националистов. Бэнкрафт как раз доставал из ящика стола новую бутылку виски, когда дверь в кабинет опять распахнулась. Влетела Грейс, уже без стука. «Черт побери, женщина, что ты себе позволяешь?» «Стелла! Она пропала!» «Что?» Бэнкрафт тут же подскочил на ноги. «В каком смысле пропала?» «Сбежала. Видимо, проскользнула мимо, пока мы разговаривали здесь. Я увидела ее в окно и окликнула, но эта негодная девчонка только перешла на бег». «Ах, тогда понятно». Выдохнул Бэнкрофт, падая обратно в кресло. «Что ты делаешь? Нужно ее догнать». «Нет, не нужно. Это не похищение, а всего лишь акт подросткового бунтарства. Если обрушиться на Стеллу, как тонна кирпичей, то станет только хуже» но она может оказаться где угодно. Рюкзак у нее с собой. Я сейчас позвоню Ханне. Даже не смей. Послушай меня, Грейс. Стелла взяла с собой рюкзак? Нет. Ну и отлично. Значит, это всего-навсего небольшая прогулка. Я разберусь. Ты? Недоверчиво переспросила Грейс, вскидывая брови так резко, что они грозили достигнуть скорости преодоления земного притяжения и покинуть атмосферу. Да, если честно, то я удивлен, что этого не случилось раньше. Но я здесь начальник и сказал свое слово. Это моя работа заботиться о подчиненных. В самом деле, за все время нашего знакомства ты ни разу не выказал ни малейших следов вышеупомянутой заботы. — Действую сурово, но справедливо. — Ты даже не знаешь всех имен сотрудников. — Я сказал свое слово. — Хватит это повторять. Грейс с грохотом захлопнула за собой дверь. Бэнкрафт снова взял папку и принялся раздраженно перелистывать страницы ворча. — Что за невыносимая женщина? Это я-то не знаю имен сотрудников? — Конечно же, я их прекрасно знаю. Он едва не выпал из кресла, когда наклонился вперед и крикнул вслед Грейс. Окс, его зовут Окс. Слишком поздно.